Сцена четвёртая. Там же зал в королевском замке. Входят король и Ричард, Бегат и Грин в одну дверь, Омерль в другую. Король продолжает разговор со своими фаворитами, но замечает мерли и прерывается. «Ну как, Омерль, проводили Хэрифорда?» «Да я только немножко проводил, до первого перекрестка. Постойте, дорогие мои». В предыдущей сцене провожа Генриха собирался лорд-маршал, а Мерль мило уходил вместе с королем, небрежно бросив кузену на прощание «Пиши, не забывай». Они там все переиграли? Или Шекспир забыл, о чем написал?» «И как? Небось, обрыдались там все, — интересуется Ричард». Я-то как раз не плакал, но нужно же было изобразить, что я расстроен. Так что одну слезинку выдавить удалось, благо резкий ветер ударил в лицо, и глаза сами заслезились. «Что мой кузен сказал при расставании?» «Сказал «до свидания» и все. А я вообще ни слова из себя не выдавил, сделал вид, что, дескать, расстроен до невозможности, даже говорить не могу. Очень уж мне было противно с ним разговаривать». «Конечно, если бы мои слова могли удлинить Генриху время изгнания, так я бы десять тысяч до свидания ему вывалил, а так ни одного не произнёс». Любопытная заявка на образ. Посмотрим, что Шекспир сделает с этим персонажем в дальнейшем. Хотелось бы понять, он действительно такой лживый лицемер или притворяется, чтобы обмануть Ричарда?» И тут Ричард, наконец, выдает свое подлинное отношение к Генриху Боллингброку. Если во всех предыдущих сценах король вел себя сдержанно, корректно и с демонстративной беспристрастностью, то теперь его речи пропитаны ядом зависти и ненависти. «Что-то я сомневаюсь, что когда срок изгнания закончится, мой кузен вернется сюда с дружескими намерениями». Мы все заметили, как он заигрывает с населением, как разыгрывает свои популистские фокусы. Всем в душу пытается влезть, рабам кланяется, ремесленникам улыбается. Всячески демонстрирует, как он страдает, что вынужден уехать далеко от любви своего народа. Перед торговкой рыбой шляпу снял, прикиньте. А еще два каких-то возчика пожелали ему счастливого пути, так он с ними раскланялся и ответил «Спасибо вам, любезные друзья!» «Говорю вам, люди воспринимают его как наследника престола и единственную надежду!» Грин пытается привлечь внимание короля к более насущным вопросам. Ваше Величество, Генрих уже далеко, нечего о нем думать. Пора заняться ирландским мятежом и скорее собрать войско. Наше промедление сыграет на руку ирландцам. Это правда. В Ирландии всегда было неспокойно с того времени, как туда вторгся король Генрих II, отец Иоанна Безземельного. В данный же момент волнения в этой стране требовали особого внимания английской короны. В середине лета в Ирландии был убит или погиб в битве наместник короля Англии. Знаете, кто он такой? А тот самый Роджер Мортимер, внук Лайнела Антверпинского по линии матери. Мы о нем уже говорили. Потенциальный претендент на престол. Пал смертью храбрых в возрасте 24 лет, оставив пятилетнего сына. Этот сын... Эдмунд Мортимер появится в пьесе о короле Генрихе VI, а в пьесе о Генрихе IV с этим персонажем возникнет ужасная путаница, так что постарайтесь не забыть о нем. легче будет разобраться. Но как же можно было оставить без внешнеполитического реагирования гибель наместника? Никак нельзя. А уж если добиться в Ирландии хоть каких-нибудь побед, пусть и самых завалящих то можно будет отвлечь внимание населения от разговоров о том, с чего это вдруг Норфолка и Боллингброка отправили в изгнание. Одного слишком любил глубинный народ, другой слишком много знал. «Я сам возглавлю войско», — решает Ричард, — «только в казне денег нет. Все поистратили на содержание двора и всякие щедрые подарки. Придется сдать в аренду королевские имени». Не хочется, конечно, зато сразу можно будет получить всю сумму наличными. Этих денег хватит на снаряжение, а когда они закончатся, я пришлю из Ирландии соответствующие бумаги, оставлю в них пропуски, и те, кого я назначу тут управлять вместо меня, сами впишут имена богатеев, которых можно будет ободрать как липку. Итак, собираемся в Ирландию. Входит Буши. О, Буши... Приветствует его Ричард. Что случилось? А у Буши, как выясняется, отличные новости. Джон Гант внезапно тяжело заболел. Он вас умоляет, ваше величество, чтобы вы его немедленно навестили. А где он сейчас? В Элихаузе. Король не скрывает радости. Господи, господи, сделай так, чтобы врач где-нибудь ошибся и поскорее свел Ганта в могилу. На его деньги мы сможем содержать своих солдат. Поехали к нему. Бог даст, когда мы приедем, он уже помрет. Уходят. Как видим, среди фаворитов Ричард чувствует себя свободно. И ничего не стесняется. Из-под маски сдержанного и доброжелательного правителя постепенно проступает злобный оскал жестокого и мстительного самодура. Ему плевать на любые нормы морали если запахнет деньгами».